Глава 20. Лос-Анджелес, 1939 год. Ух, день был просто отвратительным. Дэвид шумно выдохнул. Конечно, он ожидал, что актеры придут в ужас. Но чтобы в такой? Вивьен Ли и Оливия де Хевиленд набросились на него как гарпии. Он радовался, что смог от них отделаться. Теперь он избавился от Джорджа, слишком скрупулезно работавшего над Великим Ветром. Однако еще не придумал, кого поставить у руля. Дэвиду снова пришлось прибегнуть к помощи нелюбимого тестя. Луис Бартмайер прислал ему список свободных режиссеров MGM. Учтя прошлые ошибки, на этот раз Дэвид отправился с ним к своей звезде. «Кларк, посмотри». «С кем ты хочешь работать?» Гейбл лишь мельком взглянул на имена и сказал «С Виктором. Давай сейчас же к нему поедем». «Кларк на дворе ночь». «Виктору много спать не нужно». Так они отправились в Малибу, чтобы сообщить новость только что назначенному режиссеру. Они несколько раз громко постучали. Флеминг открыл не сразу. Волосы у него были растрепанными, а глаза усталыми». «Что вам нужно?» «Виктор, ты возьмешь на себя режиссуру «Унесенных ветром».» Кларк буквально сиял. «Мы оба будем очень рады». «Ни за что!» — Флеминг зевнул. «У меня в разгаре съемки «Волшебника страны Оз». А потом мне нужен отпуск». Ну и ну. Но прежде чем Дэвид успел что-либо сказать, слово взял Кларк. «Виктор, дружище, соглашайся ради меня!» Мы ведь с тобой отлично сработались в летчике испытателей и красной пыли. Флеминг нахмурился, но выглядел уже не таким недружелюбным, как раньше. Я подумаю, спокойной ночи. Дэвид счел разумным оказать влияние на Флеминга через Луиса Барта, и спустя несколько дней режиссер действительно был на борту. Вместе с Дэвидом он просмотрел черновую версию предыдущих сцен. Дэвид, при всем уважении. Флеминг, которого в индустрии считали довольно некритичным режиссером, глубоко вздохнул. Твой сценарий дрянь. Я не смогу с таким работать. Дэвид потерял дар речи. Да, он ожидал, что режиссеру не понравится сценарий, но ведь основная структура была в порядке. Или же нет? «Мне кажется, Сидни Ховард проделал хорошую работу». «Для начала», — сказал Дэвид, пытаясь выбраться из затруднительного положения. «Разве ты так не считаешь?» «Сомневаюсь, что она была хорошей», — Виктор скривился, словно почувствовав запах чего-то неаппетитного. «Ты уже столько там дописал, что невозможно определить, кто и что в нем испортил». «Дэвид, если ты хочешь когда-нибудь закончить этот проклятый фильм», «Тебе нужен новый сценарий». «Виктор!» — продюсер вскочил. Он не мог сидеть на месте, когда его что-то потрясало. «Виктор! Если ты не заметил, мы уже снимаем. Многие сцены готовы, их просто нужно смонтировать». «Но, ну, во крайней мере, еще столько же предстоит записать», — Виктор скрестил руки на груди. Он наблюдал за Дэвидом, который, спотыкаясь, ходил по кабинету. Мне и так хватит стресса на съемочной площадке. Мне нужен толковый сценарий. «Я могу его написать», — предложил Дэвид. Он знал роман лучше всех, вероятно, за исключением самого автора книги. И по сравнению с писательницей, у Дэвида было видение того, какой должна быть законченная картина. По его мнению, только он сам мог превратить огромное произведение в изящный и идеальный фильм. «Я уже кое-что переделал в первом черновике». Флеминг фыркнул. «Может, заодно возьмешь на себя роль режиссера и сыграешь Ретта Баттлера? А еще...» — Виктор оглядел его с ног до головы. «Если наденешь платье и нацепишь парик и очки, то сможешь сыграть и Скарлетту Хару». «Очень смешно». Дэвид провел языком с внутренней стороны щеки. «Если бы Джордж не уделял столько времени съемкам, я бы уже дописал сценарий». К удивлению продюсера, Флеминг недоверчиво на него уставился. Затем он разразился громким смехом. Даже обладая большим воображением, Дэвид не представлял, что могло показаться ему таким необычайно забавным. Неужели режиссер не понимал всю серьезность положения? «Дэвид, ты живешь в собственном мире?» «О чем ты?» «Все в Голливуде знают, что съемки затягиваются не по вине Джорджа. Ты просто слишком много вмешиваешься и все задерживаешь». «Я продюсер и должен за всем следить. Насчет этого нам нужно условиться». Дэвид испытующе посмотрел на Флеминга. «У тебя есть полная свобода действий в режиссуре, но последнее слово я оставляю за собой». «До тех пор, пока ты ни во что не вмешиваешься на съемочной площадке». Виктор что, не мог или не хотел понять, какую роль играл продюсер? Разумеется, Дэвиду нужно знать, что происходит на площадке, чтобы проверить, все ли снято по сценарию. Неужели режиссер думал, что Дэвид будет сидеть у себя в кабинете и ждать вечерних рабочих позитивов, чтобы только потом повлиять на свой фильм? Но сегодня спорить об этом продюсеру не хотелось. Сейчас главное было решить, что же делать со сценарием. Предлагаю тебе вот что, размышлял Дэвид вслух. Продолжай снимать то, что у нас уже есть. А я найду автора, и потом мы втроем, ты, я и Писака, сядем и совсем расправимся. И дело с концом. Как знаешь, по выражению лица Флеминга было видно, что он сомневался в простоте плана. Дэвид докажет ему, как сильно он ошибался. Спасти сценарий мог лишь один человек. Друг Дэвида — Бен Хект. Возможно, ему следовало с самого начала сделать ставку на Бена. Дэвиду понадобилось немало уговоров и уйма денег, чтобы Бен наконец согласился пересмотреть сценарий. Однако при строгом условии, что работать он будет лишь неделю. И это за 15 тысяч долларов. «Недели — это мало», — сказал продюсер. «На больший срок я не пойду», — ответил Хект. «Здоровье мне важнее». Дэвиду пришлось ворчливо сдаться, чтобы теперь они вместе с Беном и Флемингом могли создать сценарий из «Радуги». Однако уже через 10 минут произошла первая катастрофа. «Ты что, не читал роман?» Дэвид потрясенно посмотрел на Бена. «Как такое могло случиться? Как он мог забыть спросить автора, читал ли тот унесённых ветром?» Скорее всего, так вышло потому, что продюсер предполагал, что все, по крайней мере, все в Соединенных Штатах, были знакомы с этим произведением. Какая неразбериха! Он умудрился выбрать самого неподходящего автора. Теперь Дэвиду нужно было как-то спасти положение. «Виктор, ты же читал роман?» «Пожалуйста, скажи «да», — беззвучно умолял он. «Пусть и неохотно, но, само собой, я его осилил», — ответил режиссер. «Если Бену нужно будет прочесть тысячу страниц, то к работе он приступит только к концу недели, а к тому времени его контракт закончится». «Это я и сам знаю», — вырвалось у Дэвида. Озвучивать проблемы он умел и самостоятельно. Ему был нужен кто-то, кто найдет решение, которое можно будет быстро осуществить». «Я читаю медленно, поскольку в процессе всегда начинаю что-то дописывать и исправлять. Так что это может занять много времени». От слов Бена толку тоже было мало. «Дэвид ни в коем случае не станет смотреть, как автор со скоростью улитки читает роман, в то время как вообще-то должен писать сценарий по нему. Проклятие! Дэвиду нужно было принять скорейшее решение, как лучше всего выйти из этой ситуации». «Нет, мы сделаем иначе», — наконец сказал он. Он открыл ящик стола, отыскал бензидрин, проглотил две таблетки и подождал, пока они подействуют. И, как всегда, помогут ему думать. чудо лекарства сработало и на этот раз. «Виктор, мы с тобой сыграем Бену самые важные сцены». «Мы с тобой?» — Флеминг скривился, будто надкусив незрелый апельсин. Но только при одном условии. Женские роли возьмешь на себя ты. Я готов на многое, но на это я не пойду. В подтверждении он скрестил руки на груди и покачал головой. Как скажешь. Тем временем таблетки начали действовать в полную силу, и Дэвид почувствовал, как в нем поднимается знакомая энергия. Ему показалось, что он сможет закончить сценарий за неделю. Да что там, хватит и трех дней? «Я возьму на себя роль Мелани и Скарлет, а ты сыграешь Ретта и Эшли». «А я все запишу», — совершенно спокойно ответил Бен. «Нам пригодились бы и секретарши, которые могли бы писать, если у меня устанет рука. К тому же так мы сможем смотреть на лица покрасивее наших». Автору все это казалось просто забавой. Но он вполне мог веселиться, ведь был всего лишь наемным писателем, в то время как для Дэвида и Виктора от успеха фильма зависели их репутация и даже жизнь. Дэвид поднял трубку. «Принесите нам кофе. Очень много кофе. А еще арахис и бананы», — сказал он. «Как можно скорее и как можно больше. Нам нужен запас на три дня». «Что ты задумал?» — спросил Бен. По выражению его лица Дэвид понял, что автор насторожился. Но никуда сбежать он не сможет, ведь подписал контракт. Если понадобится, Дэвид ему об этом напомнит. «Мы останемся здесь и постараемся не растрачивать время впустую», — он ухмыльнулся Бену. «Ты приехал на неделю, и я хочу воспользоваться ей целиком и полностью». «Здесь?» — Хект огляделся. Конечно, кабинет у тебя большой, но для нас троих он все-таки маловат. Где мы будем спать? Мы будем спать по очереди, на диване. Его изготавливали для меня, так что ты уместишься. Хект был на две головы ниже Дэвида, который в Голливуде на встречах продюсеров был выше всех коллег. А еду будут приносить из столовой? Все, что нам нужно, я только что заказал. Дэвид сел за письменный стол и откинулся на спинку кресла. Скрестив руки за головой, он улыбнулся стоявшим перед ним мужчинам. «Я подозревал, что ты сумасшедший селзник», — вмешался Флеминг, до сих пор молча наблюдавший за словесной перепалкой. «Но не ожидал, что все настолько запущено». Дэвид привык, что его считали чокнутым. Поэтому он просто пожал плечами и объяснил. «Мы должны довести дело до конца, и это самый лучший способ». Он видел цель перед собой и не хотел отступать, даже когда над ним насмехались двое мужчин. Позже все они наверняка будут радостно вспоминать, как втроем создали сценарий для величайшего фильма всех времен из романа «На тысячу страниц». В этом Дэвид не сомневался. Через пять дней уверенность Дэвида немного потухла. За последние дни он так устал, что упал в обморок, и остальные еле-еле привели его в чувство. У Флеминга лопнул сосуд в глазу, и лишь одного Бена упорный труд никак не подкосил. Напротив, он смотрел на ситуацию с юмором. Они проделали большую работу, только на одном моменте без конца принимались спорить. «Давай вычеркнем этого слабака Эшли Уилкса!» — потребовал Бен в десятый раз. «Он совершенно бесполезный персонаж!» Что не так сделали Флеминг и Дэвид, что Хект не понял, насколько важен был Эшли для истории? «Эшли — любовь всей жизни, Скарлетт!» — объяснил Дэвид с ангельским терпением. «Если мы его уберем, придется вычеркнуть первую треть фильма». Фильм все равно слишком долгий. Бен мог быть невероятно настойчивым. «Виктор, разве ты так не считаешь?» «Чего?» «Решайте сами». Со своим налитым кровью левым глазом режиссер выглядел жутко. «Давайте уже доведем дело до конца». «Бен, останься еще на две недели, и тогда мы непременно все закончим». «Даже не мечтай, Дэвид. Я себя истязать не собираюсь». Бен отрицательно покачал головой. «Если хотите, можете и дальше вкалывать по 18-20 часов в день. Мне это не нужно». «Ладно, продолжим». Дэвид указал на место в тексте Сидни Ховарда, где они остановились. «Мы не проработали и половины фильма. Совместными усилиями им удалось закончить первую половину сценария к концу согласованной недели». Бен исчез так быстро, как только мог. Виктор собирался приступить к съемкам 2 марта и переснять сцену на крыльце. Однако Дэвид боялся и предположить, как они справятся с оставшейся половиной сценария.